Глава 28 Как ни старался Жюльен, он не мог понравиться студентам. «А наставников, — думал он, — людей весьма тонких, почему их не трогает мое смирение? Лишь аббат Шазбернар, преподаватель духовного красноречия по этому предмету Жюльен почти всегда был первым, явно благоволил к нему, и частенько после урока он дружески прогуливался с ним в саду, беря его под руку. Жюльен не понимал, почему аббат часами рассказывал ему о разной церковной утвари и облачениях, которые имеются в соборе. Одних ри из было семнадцать перемен, не считая траурных. Большие надежды возлагались на старую и богатую советницу Дерюбампре, Ей было уже девяносто, и семьдесят лет хранила она свои свадебные наряды из леонских шелков, сплошь затканных золотом. «Представьте, друг мой», — говорил Аббат Шасс, вдруг останавливаясь и в восхищении закатывая глаза, — «эти платья стоят стоймя, столько на них золота, и полагают, что по завещанию госпожи-советницы...» к сокровищам собора прибавится еще десять рис, помимо четырех-пяти праздничных мантий для торжественных празднеств. А я надеюсь, что советница оставит нам еще восемь великолепнейших светильников из золоченого серебра». Жюльен ждал, когда дело дойдет до серьезных вещей, разобравшись, что все это лишь искусные прелюдии. Однажды с урока фехтования Жюльена вызвали к Пирару, и тот отослал его к аббату Шасбернару, чтобы убрать собор к празднику тела Господня, но просил быть осторожным в городе. В собор Жюльен отправился рано утром, опустив глаза в землю. Фасады домов тоже украшали в ожидании крестного хода. абата Шасбернара, веселого толстяка, он увидел издали, тот стоял на паперти своего возлюбленного собора. «Я вас ждал, сын мой», — крикнул он Жюльену, заметив его. «Нам надо серьезно потрудиться. Давайте же подкрепимся первым завтраком, а второй раз закусим часиков в десять во время торжественной мессы». «Я желал бы, сударь, быть все время с вами. Обратите внимание», — покачал он на башенные часы, — «что я явился к вам в пять часов без минуты». «Да стоит ли думать о негодных семинаристах», — сказал Аббат-шас. «Дорога не хуже от того, что по краям торчат колючки. Путник пройдет, а злые колючки так и будут торчать на своих местах. За работу, друг мой, за работу!» Работы было много. Накануне в соборе были похороны, и поэтому все надо было сделать сегодня за одно утро задрапировать все готические пилоны, которые образуют три притвора алой дамасской тканью до самого верха на 30 футов в вышину. Епископ вызвал ради этого случая четырех обойщиков из Парижа, оплатив им проезд в почтовой карете, но эти господа слишком увлеклись насмешками над безансонцами. Жюльену пришлось самому взобраться на лестницу и руководить местными обойщиками. Аббатшас с восхищением поглядывал, как он ловко перемахивал с одной лестницы на другую. Никто не знал, как водрузить пять пышных султанов на Большом Балдахине над главным алтарем. Чтобы добраться до середины Балдахина, над самым престолом, надо было пройти по старому деревянному карнизу, висевшему на высоте метров 15. Парижские обойщики притихли и стали рассуждать. А Жюльен схватил султаны, легко взбежал по лестнице и ловко приладил их на самом венчике как раз посреди балдахина. Тут аббат Шазбернар заключил его в свои объятия и обещал рассказать об этом подвиге его высокопреосвященству. В десять часов они очень весело позавтракали. Никогда еще Аббат Шас не видал свою церковь такой нарядной, а ведь с восьми лет он прислуживал в этом здании». «Дорогой сын мой», — говорил он Жюльену, — «пять раз в году он предстает перед моим взором в этом пышном убранстве. Но никогда еще он не был так великолепен, как сегодня. Ни разу еще эти алые дамасские ткани не спадали такими пышными складками, не облегали так красиво колонны». «Ну вот, сейчас он, наконец, выложит мне свою тайну», — подумал Жюльенн но, несмотря на свое состояние, он изрядно хлебнул венца. Аббат не обронил ни одного неосторожного слова. «Вот это человек!» — подумал Жюльен. «Это пример для меня! К отличию его!» — это выражение Жюльен перенял у старика-лекаря. Когда колокола зазвонили «Санктус», Жюльен хотел было надеть стихарь, чтобы принять участие в торжественной процессии, возглавляемой епископом но Аббатшас поручил ему охранять от жуликов северное крыло храма, а на себя взял южное крыло и главный неф, чтобы никто не урвал себе кусочек золотой парчи, дар госпожи-советницы. «Присматривайте за исповедальными, там прячутся сподручные воров, и только того и ждут, когда к ним обратятся спиной». И тут загудел большой колокол, было без четверти двенадцать. Ему вторили другие колокола. Эти звуки захватили Жюльена, и его воображение словно взлетело и оказалось далеко от земли. Пахло ладаном и розовыми лепестками, и чувство восторга становилось сильнее. Жюльен, надзирая за своим крылом здания, отдыхал душой и был совершенно спокоен. В исповедальнях почти никого не было, глаза его глядели невидя Однако он заметил двух хорошо одетых коленопреклоненных женщин. Одна из них молилась в исповедальне, другая тут же рядом на низенькой молельной скамье. Он вспомнил вдруг о том, что в исповедальне сейчас нет священника. «Странно», — подумал он, — «почему эти дамы не молятся сейчас перед каким-нибудь уличным алтарем или не выседают на каком-нибудь балконе?» «Какое красивое платье! Какая грация!» И он замедлил шаг, надеясь незаметно поглядеть на них. Та, что стояла на коленях в исповедальне, услышала шаги Жюльена и обернулась. Она громко вскрикнула и лишилась чувств, опрокинувшись назад, а подруга ее бросилась к ней на помощь. И в тот же миг Жюльен увидал плечи и шею падающей дамы. Он узнал волосы госпожи Дериналь. Это была она, а другая дама, пытавшаяся не дать подруге упасть, была госпожа Дервиль. Жюльен вовремя оказался подли них и поддержал обеих, а затем помог госпоже Дервиль прислонить прелестную головку к плетеной спинке стула. Госпожа Дервиль обернулась и узнала его. «Уходите, сударь, уходите!» — сказала она негодующим голосом. «Это вы напугали ее! Она была так счастлива, пока вас не знала! Уходите сейчас же отсюда, если у вас есть хоть капля стыда!» Это было сказано таким повелительным тоном, что Жульен растерялся и отошел, будучи слаб. Раздалось гнусавое пение попов, шедших во главе крестного хода, процессия возвращалась. Абат Шас Бернар хотел представить Жюльена епископу, но тот весь побелел и не мог двигаться. Вам дурно, дитя моё, сказал он, видя, что Жюльен весь побелел и почти не в состоянии двигаться. Вы сегодня чрезмерно много трудились. когда же показался епископ. Жюльен так дрожал, что абату Шасу пришлось отказаться от мысли представить его. Не огорчайтесь, сказал он ему я найду подходящий случай». Вечером Аббат велел отнести в часовню семинарии свечи, сэкономленные, по его словам, стараниями Жюльена, он их гасил. Но это было далеко от истины. Бедный малый сам совершенно потух. Он ни о чем не мог думать после того, как увидел госпожу Дариналь.